И вот в одно прекрасное утро, встав с зарадку, все три молодых гиганта принялись строить такую дорогу вокруг света. Обладая настойчивостью в преодолении препятствий, они горячо принялись за дело. Внешний мир открыл их работу уже в нескольких милях от Савенокса по направлению к английскому каналу. Прекрасно нивелированная и плотно убитая дорога шла прямо как стрела. Возбужденная толпа людей,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 не говоря уже о специальных привилегиях города. «Вот Тена, воскликнул старший из Костеров. «Потрудитесь прекратить работу!» «Да разве вам не нужна хорошая прямая дорога вместо всех этих кривых и неудобных переулочков? Я не говорю, что она не нужна, но все-таки...» «Все-таки не нужно ее строить», — спросил старший Костер, ударив лопатой о землю. «По крайней мере, не таким способом», — сказал представитель закона.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 — заметил один из молодых Костеров, — потом просить разрешения и еще что-то. Он сказал, что на это ушло бы несколько лет. «Не бойся, не опоздаем», — отвечал отец, — «и смету составим, и разрешение получим, а пока было лучше ограничиться моделями того, что хотите строить». Будучи почтительными сыновьями, они так и поступили, но все-таки не могли не пороптать немного.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 но чего они сами сделать не могут. Вот бы хорошо было. «Многим из них негде жить», — сказал второй мальчик. «Возьмем и построим дом около Лондона, большой и хороший дом, так, чтобы там могла разместиться со всеми удобствами целая куча людишек, а потом проведем от дома хорошую дорогу, чтобы они могли ходить по ней на работу. Мы ведь это можем сделать так хорошо и скоро, что они потом сами увидят, насколько глупо было жить в этих норах, каких они живут теперь. Надо будет провести им воду для питья и ванн, ведь они никогда не моют, почти ни в одной норе нет ванны. А у кого есть ванна, тот вместо помощи, не имеющим, презирает их, смеется над ними и называет неумытыми рылами. На что это похоже? Надо будет все это изменить. Проведем им электричество для освещения и отопления. На нем же и кушанье будут готовить, а то подумайте.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 И то правда, отвечал старший брат и стал собирать подходящие инструменты. Но эта затея опять повела к столкновению. Опять собралась толпа на основании тысячи причин, из коих ни одной не было дельной, могущей убедить братьев бросить дело. Место, выбранное ими для постройки, оказалось неудобным. Фасад дома был некрасив и нарушал принятую в околотке норму и строительные законы, новые воды электро. Проводы нарушат интересы старых компаний и прочее. В результате весь округ ополчился против несчастных костеров. Местные землевладельцы восстали против них, как один человек, забегали адвокаты, засуетились в канцелярии, народные ораторы громили попытку испортить прекрасный вид и заслонить бедные хижины от солнца. Снова появился маленький высший представитель закона, указывая на то, что они нарушают права частных собственников. Какие-то люди предъявляли права и требовали огромные суммы за свои участки. Профсоюзы заявили коллективный протест, торговцы строительными материалами восстали, как один человек. одним словом, великолепный дом, затеянный костерами, подействовал на местное население, подобно палке, воткнутое в осиное гнездо. — Знал бы, не начинал, — сказал старший брат. — Да, придется все дело бросать, — поддержал второй брат. «Извращенные маленькие скоты!» — заключил третий. «Не стоит для них ничего делать!» «Они точно для того только и существуют, чтобы подставлять друг другу ножку!» — сказал старший брат. «Права, законы, постановления — совершенно игра в прятку!» «Ну и что ж, пусть их живут пока в своих грязных норах! Мы им, очевидно, помочь не можем!» И дети Костера оставили свой дом недостроенным, Собственно говоря, даже и не начато, так как они успели только выкопать яму для фундамента. Скоро яма эта наполнилась водой, вода зацвела, развелись в ней личинки разного рода, попались семена растений, занесло откуда-то пищу богов, может быть, сами же Костеров в том виноваты, и началась обыкновенная история. Появились водяные мыши, причинявшие огромный вред, гигантская растительность. Один крестьянин, заметив, что его свиньи пьют там воду, Тотчас же, с необычайной сообразительностью и удивительным присутствием духа, заколол всех, так как слышал рассказы о страшном Окхемском ворове. Наконец появились гигантские комары, разлетавшиеся по всему околотку, и кончилось дело тем, что Костеры, рассердившись на комаров, от которых сами пострадали, и выбрав ночку потемнее, когда законы права спали, выкопали канаву и спустили воду в реку около Брука. Но гигантская растительность, гигантские комары и гигантские водяные мыши остались жить там, где прекрасный большой дом для маленьких людей мог бы возвышаться к небесам.